11. Они догнали Алису за следующим поворотом шоссе. Она стояла рядом с эскаладой. Автомобиль со сработавшими подушками безопасности лежал на боку. Причину аварии искать не пришлось. Кадиллак эскалада вошёл в слепой поворот на скорости порядка 60 миль в час, а впереди его ждал брошенный молоковоз. Водитель, говнюк или нет... Сумел-таки вывернуть руль и избежал лобового удара. И теперь, еще не полностью придя в себя, ходил вокруг перевернувшегося внедорожника, откидывая волосы с лица. Кровь текла из носа и из пореза на лбу. Клай подошел к автомобилю, стеклянная крошка хрустела под кроссовками. Заглянул в салон. Никого. Посветив фонариком, увидел кровь на рулевом колесе и нигде больше. Пассажирам хватило сил самостоятельно вылезти из салона, и они все, кроме одного, убежали, может, чисто инстинктивно. Остался с водителем низкорослый щуплый парень лет девятнадцати, с лицом, изъеденным шрамами от угрей, кривыми зубами и длинными грязными рыжими волосами. Он не говорил, а тараторил, чем напомнил Клаю маленькую собачку, которая боготворила бульдога Спайка из мультфильмов в киностудии Warner Brothers. «Ты в порядке, Пушках?» — спросил он. Клай предположил, что именно так в Южном Бостоне произносят пушкарь. «Срань, господня! Кровь из тебя такой хлещет! Твою мать! Я уж думал, что мы покойники!» Потом Клай. «Чё смотришь?» «Заткнись», — ответил Клай, но с учётом сложившихся обстоятельств беззлобно. Рыжий указал на Клая, потом повернулся к своему окровавленному другу. «Он один из них, Пушка! Это та самая банда!» «Заткнись, Гарольд», — бросил Пушкарь, как раз со злобой. Потом посмотрел на Клая, Тома, Алису и Джордана. «Давай я перевяжу тебе лоб», — предложила Алиса. Пистолет она уже сунула в кобуру, сняла рюкзак и рылась в нём. «У меня есть и пластыри и марлевые салфетки, и перекись водорода». «Будет, конечно, щипать, но лучше потерпеть, чем занести инфекцию, не так ли?» «С учетом того, как назвал тебя этот молодой человек, проезжая мимо, ты их куда лучшая христианка, чем я был в свои лучшие годы». Том снял сэра Спиди с плеча и держал за ремень, глядя на Пушкаря и Гарольда. Пушкарю было лет двадцать пять. Его длинные черные волосы рок-вокалиста теперь слиплись от крови. он посмотрел на молоковоз накодила к эскаладу на лису которая уже держала марлевую салфетку в одной руке и пузырёк с перекисью водорода в другой томми фрито и тот парень что постоянно ковырял в носу они слиняли протараторил рыжеволосый слизняк как мог, расправил плечи а я вот остался пушка срань господнь дружище кровь льется как из свиньи Алиса приложила пузырёк с перекисью к салфетке и шагнула к Пушкарю. Тот мгновенно отступил на шаг. «Отвали от меня! Ты отрава!» «Это они!» — прокричал Рыжий. и «Иснов! Что я тебе говорил?» «Не приближайся ко мне!» — выкрикнул Пушкарь. «Грёбаная сука! Все вы вот такие!» Клая вдруг охватило желание пристрелить его, и он этому нисколько не удивился. Пушкарь выглядел, да и вел себя, как опасный пес, загнанный в угол, где и стоял, оскалив зубы, готовый укусить. А как поступают с такими псами, когда нет альтернативы? Разве не пристреливают их? Но у них, разумеется, альтернатива была, и если Алиса хотела изображать доброго самаритянина по отношению к подонку, который назвал ее сучкой, Клай полагал, что может воздержаться от экзекуции. Но ему хотелось кое-что выяснить, прежде чем позволить этим обаятельным молодым людям идти своей дорогой. «Эти сны», — сказал он, — «вас в них... но ну, не знаю, кто-то направлял? Скажем, парень в красном кенгуру». Пушкарь пожал плечами, оторвал полосу материи от рубашки и вытер кровь с лица. Постепенно он приходил в себя, все в большей степени осознавал, что произошло. «Гарвард, да. Так, Гарольд?» Рыжий слезняк кивнул. «Да, Гарвард, черный парень. Но это не сны. Если ты этого не знаешь, какой смысл говорить тебе? Это грёбаная трансляция. Трансляция во сне. Если ты ее не принимаешь, значит, ты отрава. Не так ли, Пушка?» «Вы, парни, крупно прокололись». Голос пушкаря звучал задумчиво. Он промокнул лоб. «Не прикасайтесь ко мне!» «У нас будет своё место», — вновь заговорил Гарольд. «Не так ли, пушка?» «В Мэне всё так. Кто не получил импульса, идут туда, и там нас оставят в покое. Охота, рыбалка, будем жить тем, что даёт земля», — так говорит этот Гарвард. «И вы ему верите?» В голосе Алисы слышалось неподдельное изумление. Пушкарь нацелил на нее палец. «Заткни пасть, сука!» «Я думаю, тебе лучше заткнуть свою», — ответил Джордан. «Мы вооружены». «Вы бы лучше дважды подумали, прежде чем стрелять в нас!» — пронзительно провопил Гарольд. «Подумай, что сделает с вами Гарвард, если вы пристрелите нас, сопля кренов!» «Ничего», — ответил ему Клай. «Выне!» — начал Пушкарь, но прежде чем успел продолжить, Клай шагнул к нему и наотмашь ударил рукой с зажатым в ней револьвером Бет Никерсон. Мушка разорвала кожу на челюсти, но Клай подумал, что это куда лучшее лекарство, чем перекись водорода, от которой отказался Пушкарь. В этом он ошибся. От удара Пушкарь отлетел на молоковоз и вытаращился на Клая безумными глазами. Гарольд автоматически шагнул вперед. он навел на него сэра Спиди и мотнул головой. Один раз. Гарольд сжался, отпрянул, принялся грызть грязные ногти. Глаза вдруг стали огромными и влажными. «Сейчас мы уйдем», — заговорил Клай. «Советую вам задержаться здесь на час, если вы действительно не хотите нас больше видеть. в вашей жизни мы оставляем вам в подарок. Если увидим вас еще раз...» «Заберем их!» Он отступил на шаг к тому и остальным, не сводя глаз с окровавленного лица человека, который просто не мог поверить, что такое происходит с ним. А Клай представлял себя Фрэнком Баком, укротителем львов из далекого прошлого, который основным элементом дрессировки полагал силу воли. «И еще...» «Я не знаю, почему мобилы-люди хотят, чтобы все нормы пришли в Кашвак, но мне известно, что загоны обычно устраивают для скота. Вы можете подумать об этом в следующий раз, получая очередную мозговую трансляцию». «Да пошел ты!» — фыркнул Пушкарь, но глаза отвел, уставился на свою обувь. «Клай», — позвал Том, — «не будем терять времени». «И не попадайся больше нам на глаза, пушкарь», напоследок предупредил Клай. Но он попался.